Глава двадцать третья. Владимир посмотрел на меня и констатировал. «Команде Академии засчитают поражение по техническим причинам». Я проводил взглядом скрючившегося в три погибели парня, который на удивление проворно побежал к туалету. Одной рукой он закрывал себе рот, а другой в отчаянии прикрывал задницу. Ему повезло, дверь отворилась и одна из кабинок освободилась. Он залетел внутрь со стоном счастья. Дверь за его спиной захлопнулась. Все, кто наблюдал за его невыносимыми муками, с облегчением выдохнули, даже Владимир. На это распронесло. В хорошем смысле. Не дай знанка, будет в плохом. Я передёрнул плечами, повернулся к Владимиру и категорично заявил: "Мы не позволим режиму блядку победить". Вы знаете, кто виновник развернувшегося бесчинства? уточнил Владимир, склонив голову набок. Один из юношей, с которыми у меня получилось договориться. Последние слова я произнёс с горькой иронией. Что поделать, иногда я бываю о людях слишком хорошего мнения. Но показал же этому Никите, что к Кристину лучше не трогать и обходить десятой дорогой, чётко и ясно показал. У него, когда он из парка убегал, поджилки тряслись. Кто ж знал, что Никита с слишком хорошего мнения о своих способностях и смекалке решил, что сможет обстряпать всё похитрому, чтобы его никто не заподозрил. Как бы не так, я ухмыльнулся. Ничего, последним смеётся тот, кто выбирается из данжа. Как он это сделал? спросил Владимир. Ломоносов, расскажите подробно, и мы проведём расследование. Разумеется, баскетбольную команду академии придётся снять с соревнований, но мы хотя бы накажем виновного. У меня есть идеи получше, я улыбнулся. Собрать новую команду и надрать задницу этому Никити, конечно же, на игровом поле. Кристина крепко сжала моё плечо и вздохнула. Марк, наши игроки занимались баскетболом несколько лет, серьёзно занимались, ездили на соревнования, отрабатывали комбинации. В общем, они идеально сыгранны. Взять новеньких, меня и Ромку только потому, что их нападающие и защитник выпустились из академии и не могут больше участвовать. Да и то мы бы на скамье запасных сидели, скорее всего. Так, на всякий случай, вдруг кто-то травму получил бы. И команда со стороны университета магических технологий сто процентов не хуже, чем наша. Даже если ты соберешь новых игроков, нас разгромят в первые же десять секунд с позором». Она села на пол около шкафчиков и откинула голову на задребезжавшую дверцу. «Я не привыкла сдаваться. В другой ситуации я бы землю грызла, но сейчас... Я не хочу давать рыжему уроду еще один повод, чтобы надо мной поглумиться». Я присел перед ней на корточке, взял ее лицо в ладони и прошептал. «Ты мне веришь?» «Да». Она улыбнулась, слегка наклонила голову и поцеловала мои пальцы. Но тут же засмущалась и покосившись на Владимира, потупилась, спрятала порозовевшее лицо за густыми волосами. Отлично, потому что я тебе обещаю, наша несыгранная и непрофессиональная команда обязательно сегодня победит. Отчеканил я, поднялся и поинтересовался у Владимира. Мне нужно отыскать 8 человек на полную команду с учётом скамейки запасных или можно обойтись основным составом, который будет на поле. Это же 5 человек, я не ошибаюсь. Ты не знаешь, сколько человек в баскетбольной команде, протянул Владимир без вопроса и замолчал. А потом приблизился ко мне, схватил за локоть и отвёл в сторонку, чтобы никто не услышал наш разговор. Ты знал, что обычно первокурсников сопровождал лично Виктор Викторович. Он очень беспокоится о воспитании молодого поколения. Нет. Догадаешься, почему в этом году меня назначили сопровождающим для вас, желторотых обалдуев? потому что мы слишком талантливы для первокурсников. Владимир не сдержался и закатил глаза. Ломоносов, вокруг тебя постоянно происходят загадочные события. Ну, как события? Неприятности. Виктор Викторович сып по горло. И это за месяц-то. Месяц? А так как он начальник, то у него есть возможность отстраниться дойти подальше, поставить на своё место другого человека и наблюдать, что с ним случится. Владимир наклонился и процидил: "Я не люблю ощущать себя крысой в лабораторной клетке, а ещё больше я не люблю неприятности. У меня есть чёткое расписание дня, которого я придерживаюсь, и очень надеюсь, что в нём не появится пункт оправдываться перед директором из-за того, что Ломоносов опять что-то учудил". Я холодно-кровно встретил его соровый взгляд и усмехнулся. Признайтесь, вы не хотите, чтобы академию оставили сносом. Тем более это глупо. Я кивнул на туалет. Да, об этом во всех газетах орут. Академия просрала победу. И я же по вашим глазам вижу, что вы хотите нарушить правила. Да вас подмывает это сделать. Но и за мою авантюру отвечать вы тоже не желаете. Так не тяни-не тяни, kata заяйца, скажите прямо. Ломоносов, делай что хочешь, но я тебя в гаражровать не буду. И вообще, если запахнет жареным, заявлю, что ты всё провернул втихую. Читаешь между строк, даже добавить нечего. Вдруг рассмеялся Владимир и уступил. Удачи. Меня здесь не было. Я кивнул ему на прощание и отошёл в коридор, где нашёл тёмный закуток и поставил в нём непроницаемый магический купол, после чего позвал кробогнамище. Да великан хозяин вдруг, в тот же миг передо мной материализовался зловердный дух и щёлкнул клешнями. Дракоша сидит в северных горбишках, как вы говорить. Хорошо, но сейчас не о нём, отмахнулся я. Странно, что кробогном начал разговор о дракоше, да ещё так, будто оправдывался. Но моя голова была забита насущными проблемами, так что я это проигнорировал и продолжил. Дружище, не хочешь ли ты разом обмануть целую толпу народа? «Пять человеков?» — с надеждой протянул карабагном. «Больше». «Десять». «Бери выше», — я ухмыльнулся. «Человек двести, а может, и все триста». «Двести человеков!» — завороженно пробормотал карабагном и спохватился. «Пополнить запас крыс». «Крыса тебе не понадобится», — остановил я его. «Тебе просто нужно стать невидимым и управлять мечом». Я вытащил телефон, открыл запись баскетбольного матча и показал ему. Вот, смотри. Мы будем играть в эту игру, и нам нужно как можно больше раз забить мяч в кольцо вражеской команды, а им наоборот не позволить это сделать. Твоё задание забрасывать мяч врагам и не позволять им сделать то же самое. Понятно? Понятно, закивал Карабагном. А если крыса в мяч? Ну, разве что после игры, великодушно разрешил я. Карабагном стал невидимым, мы мы поспешили в зал. Трибуны заполнились под завязку. Яблоку было негде упасть. На одной половине поля уже стояла команда Московского университета магических технологий. Никита уже спустился с трибуны, переоделся в спортивную форму. Он делал вид, что разминается, но то и дело косился в сторону раздевалки нашей команды. Увидев меня, он быстро отвернулся. В первом ряду сидел ректор Московского универа Александр Лич. Размеренно поглаживал длинную седую бороду и прожигал старшего судью взглядом. Тот посмотрел на свои наручные часы, откашлялся и, взяв микрофон, сообщил: "Если команда Академии Романовых не появится на игровом поле в течение следующих 5 минут, она будет дисквалифицирована по причине неявки". Кристина, которая незаметно вышла из раздевалки, вышла вперёд и заявила: "В нашей команде замена основного состава". Озвучьте имена игроков, которые будут поставлены на замену, потребовал главный судья. Егор Скворцов, Александр Стахович и София, простите, забыл её фамилию, Повенилась Кристин. Я помахал ребятам рукой, призывая их спуститься. Лица у них были ошарашенные, но никто возмущаться не стал. Они подошли ко мне, и я указал на раздевалку. Поспешите, вам выдадут форму. "Но я никогда не играл в баскетбол", страшным шёпотом произнёс Саша. Я тоже поддохнул Егор. А, это сложно? уточнила София. Всё очень легко. На поле один мяч и две команды. Каждая команда должна забросить мяч в кольцо противника. Мяч пинать нельзя, в руках носить тоже. Можно только отбивать ладонью от пола. драться запрещено, как и применять силовые приёмы. Так что обходимся ловкостью и быстротой. Я обвёл ребят взглядом и повторил: всё очень легко. По ходу игры разберёмся. А теперь поторопитесь, мы уже потратили минуты две из отведённых пяти. Они скрылись в раздевалке. Никита уже особо и не скрывался, пялился на меня и Кристину, словно увидел корову, которая танцует балет на льду. Однако шарашенность на его лице сменилась злорадством. Очевидно, он уже предвкушал, как размажет нас по паркету. Егор, София и Саша успели вовремя, ровно за 10 секунд до того, как закончилось время. Старший судья заполнил бумаги, вписал в них новых игроков и велел нам занять позиции. Команда университета магических технологий моментально рассредоточилась по площадке, а мы, ну, нам пришлось импровизировать. А Кристине незаметно нас переставлять, чтобы мы совсем уже не выглядели болванами. Коробогном бегал по площадке и щипал противников за ноги. Мне пришлось прикусить губу, чтобы не засмеяться. Настолько забавны у них были лица. «Начали!» Судья подбросил мяч вверх и покинул поле. Крабогном ловко перехватил мяч, когда тот отскочил от пола и бросил его в кольцо. «В наше кольцо!» «Гол!» Все выглядело так, словно мяч слишком сильно ударился об пол и по инерции отлетел в кольцо. Мало вероятно, но возможно. «Не то кольцо!» прорычал я, и когда на мне скрестились десятки взглядов, притворился королевой драмы. Прижал руки к груди, закатил глаза и печально восколькнул: "Удача отвернулась от нашей команды. Неужели нам суждено проиграть?" На последних словах я посмотрел на коробочногома. Кажется, тот осознал, что совершил ошибку и несколько раз щёлкнул клешнями. И правда, следующий мяч полетел точно в корзину противников. Коробогном действовал как идеальный диверсант, аккуратно выбивал мячи из рук наших противников и перекатывал его в нашу сторону. Когда мы бросали мяч в кольцо, кробогном подправлял его траекторию, чтобы он попадал точно в цель. Конечно же, в конце концов стало очевидным, что происходит нечто странное. Но кробогному никто не видел, к тому же в этом мире не было такого понятия, как теневая магия. Тени здесь просто напросто не существовали до моего появления, ну или о них давно забыли. Поэтому и отследить кробогнома не представлялось возможным. Зрители начали уже откровенно хохотать, когда игрок сборной университета магических технологий в очередной раз стерял мяч, и главный судья временно остановил игру. Он тщательно проверил площадку, мяч, щиты и кольцо, а напоследок игроков обеих команд, но не нашёл ничего подозрительного. Кробогном всё это время деловито шагал за ним и важно кивал на каждое его магией не обнаружено. «Можно продолжать игру», — наконец объявил главный судья. «Продолжать!» — закричал Александр Ильич, и его борода затряслась от возмущения. «Нет, проверьте еще раз, что-то должно быть». «Эх, -э -э, к сороке игроки!» — выкрикнул кто-то из зрителей, и трибуны взорвались смехом. Никита побледнел и уставился на меня, сжав кулаки. На его висках выступил пот. «Парень вот-вот потеряет самообладание и совершит глупость». Я ему подмигнул, поднял мяч и вышел за площадку, чтобы подать Кристине. С помощью крабогнома она без проблем забьет трехочковый. Но как только мяч взлетел в воздух, Никита активировал свою ранговую способность. Его правая рука превратилась в здоровенный каменный молот и ударила по Кристине. Время словно замедлилось. Я видел, как молот приближается к запястью Кристины, раздробит кость, лечится пару недель. Я успевал выставить защитный купол, но вдруг поймал взгляд Кристины. Очень решительный взгляд. Она покачала головой, и я позволил каменному молоту врезаться в её руку. Раздался хруст, в зале воцарилась мёртвая тишина. И зрители, и судьи смотрели на Никиту с ужасом и неверием. А тот, осознав, что натворил, попятился и сбежал. "Взять его", приказал главный судья охранникам. «И вызовите скорую немедленно!» «Это действительно того стоило?» Спросил я, опустившись рядом с Кристиной и наложив на ее руку обезболивающее заклинание. Саша, София и Егор топтались рядом, взволнованно переговариваясь. «Стоило!» — без колебаний ответила она. «Если бы ты остановил его, то команду университета просто бы сняли с соревнований, а попытку нападения тупо замяли бы, ведь он никого не покалечил, а всего лишь вспылил». Бедный мальчик тяжело переносит поражение. Плавали, знаем. А сейчас ему уже не отмазаться. Я прикру его к стенке. Он не только заплатит мне компенсацию, но и в тюрьму сядет на пару-тройку лет. Ты не представляешь, как долго я об этом мечтала. Так что да, это того точно стоило. Кристина хмыкнула и с иронией добавила. И даже убивать никого не пришлось. «Напомни мне никогда не переходить тебе дорогу» попросил её и погладил её по голове. Кстати, как-то это всё провернуть? Едва слышно проговорила Кристина. Фамильяр, губами прошептал я и чуть громче уточнил. Хочешь выиграть университетские игры? Нет, Кристина отрицательно покачала головой. Это будет нечестно. То есть сейчас игра также была нечестной, но она была справедливой. Взлодей наказан, мат стояли свою честь. А дальше пусть уже основной состав отдыхает, если выздоровеет. А если их к тому времени не вылечит, я откажусь от участия. Другие команды не должны страдать из-за этого конфликта. Согласен. Я помог ей дойти до скамейки. Со всех сторон нам говорили слова поддержки и выражали желание дать показания против Никиты в суде. Кробогном же всё ещё невидимый бегал под ногами людей и их охотал, как заправский злодей. Его никто не слышал из-за маскировки, но ему было всё равно. Невероятно довольный, что всех надурил он, восклицал. Идти обмануть, идти обмануть, всех обмануть.